В возрасте удовольствия, беззаботности и радости я много страдал, много думал, много вздыхал. Мне 28 лет. Вы первая женщина, которую я полюбил. Я люблю вас, Полин. Благодаря вам, и если Бог не разрушит этой последней надежды, я забуду прошедшее и стану надеяться на будущее. Только для прошлого Бог без власти и любовь без утешения. Будущее принадлежит Богу настоящее нам, а прошедшее ничтожеству. Если бы Бог, который, может, все, мог бы дать забвение прошедшему, в свете не было бы ни богохульцев, ни материалистов, ни атеистов. Теперь я все сказал Полине. Да и что открою вам, чего бы вы не знали? Что скажу, о чем бы вы не догадались? Мы молоды оба, богаты, свободны. Я могу быть вашим? а вы моей. Одно ваше слово. Я обращусь к вашей матери, и мы соединены. Если поведение мое, как и душа, необычное в свете, простите мне мои странности и примите таким, каков я есть. Вы сделаете меня лучше. Если же, вопреки моей надежде, Полина, какая-нибудь причина, которой я не знаю, но которая может существовать, заставит вас убегать от меня, как вы это делали, Знаете, что все будет бесполезно. Везде я буду преследовать вас. Меня ничто не привязывает ни к одному месту, а все влечет туда, где вы. подле вас или следовать за вами будет впредь единственной моей целью. Я потерял много лет и сто раз подвергал опасности свою жизнь и душу, чтобы достигнуть результата, который не обещал мне счастья. Прощайте, Полина. Я не угрожаю вам. Я вас умоляю. Я люблю вас. Вы любите меня. Пожалейте же меня и себя. Невозможно рассказать вам, что происходило в душе моей при чтении этого странного письма. Мне казалось, что я вижу одно из тех страшных сновидений, когда при угрожающей опасности хочешь бежать, но ноги прирастают к земле, дыхание замирает в груди. Хочешь кричать, но голос пропадает. Смертельный страх разрушает сон, и пробуждаешься тогда с сердцем, готовым выскочить, с челом, омоченным потом. Но тут мне не отчего было пробуждаться. Это было не сновидение, а страшная действительность, которая схватила меня могущественной рукой и влекла за собой. Однако что нового случилось в моей жизни? Человек появился в ней, я едва обменялась с ним взглядом и несколькими словами. Какое же он имеет право связывать мою судьбу с своей и говорить со мной, как человек, от которого я завишу, тогда как я не давала ему даже прав друга? Я могу завтра же не смотреть более на него, не говорить с ним, не знать его. Но нет, я не могу ничего, я слаба, я люблю его. Впрочем, понимала ли я что-нибудь в этом? Чувство, которое испытывала я, было ли любовью? Внедряется ли любовь в сердце после ужаса, охватившего его? Зачем я не сожгла это роковое письмо? Не дала ли я право графу думать, что люблю его, принимая его письма? Но что могла я сделать? Шум при слугах, при домашних. О, нет! Отдать письмо матери, рассказать ей все, признаться во всем. В чем же? В детском страхе. И что подумала бы моя мать при чтении подобного письма? она верно решила бы, что каким-нибудь словом, движением, взглядом я обнадежила граф. нет, никогда я не осмелюсь что-нибудь сказать своей матери. но это письмо, надобно прежде всего его сжечь. я поднесла письмо к свече, оно загорелось и таким образом все, что существовало и что не существует более, превратилось в кучку пепла. потом я проворно разделась поспешила лечь в постель и задула в ту же минуту огонь, чтобы спрятаться от себя и скрыться во мраке ночи. Но сколько я не закрывала глаза, сколько не прикладывала руки к своему лбу, несмотря на это двойное покрывало, я опять все увидела. Это роковое письмо было написано на стенах моей комнаты. Я прочла его не более одного раза.